«Что ж, душенька моя, дело сделано!» Убрав папку, Балашов поднялся из-за стола. «Вы уже уходите? Я распоряжусь, чтобы вас проводили». Ольга поднялась следом. Балашов развернулся к ней и с ехидной улыбкой покачал пальцем. «Еще нет, осталось последнее дело. Знаешь, Оленька, у нас много общего. Я, как и ты, верю своему роду. У меня ведь тоже есть семья, и я обещал брату, что исполню одно его желание во что бы то ни стало». Ольга нахмурилась. — Полина, иди сюда. Девушка послушно юркнула за спину хозяйки и отошла к двери на кухню. Балашов с улыбкой покачал головой. — В нашем контракте прописано обязательство защищать друг друга, князь. Вы ведь не станете сразу же нарушать его, верно? — Оленька, а еще там есть одна важная строчка. Он снял тонкую перчатку, на пухлом запястье блеснул золотистый браслет с камнем. Увидев аль в артефакт, Ольга побледнела. «Балашов, в случае гибели все имущество владельца переходит по наследству его супругу, то есть мне, Оленька». Он с ухмылкой раскрыл ладони и ослепительный шар огня выстрелил в княгиню. Поля отшатнулась, но не успела даже вскрикнуть, как пламя с шипением размазалось по ледяной сфере, закрывшей хозяйку. «Не забывай, это правило работает и в обратную сторону». Усмехнулась она, делая короткий жест кистью. Воздух затрещал от возникших вокруг нее ледяных копий, нацеленных на Балашова. — Ты ведь не думал, что можешь одолеть опричника с моим опытом всего лишь альва-артефактом? — Конечно, нет. Князь неприятно осклабился. — Отдай мне кодекс, Ольга, и мы обсудим все. — Ты напал на мою семью. Здесь нечего обсуждать, — отрезала она. — Как скажешь, — он пожал плечами. Я сам возьму то, что мне нужно. Он нажал на браслет. Воздух перед ним вспыхнул, разверзаясь громадным огненным порталом, из которого навстречу Ольги вышла высокая фигура в черно-алом комбинезоне. Ее волосы трепали языки пламени, а глаза горели зловещим голубым огнем. — Клин вышибают клином, — улыбнулся князь, — а ледяную ведьму кодексом пламени.